Колодец Когда-то в колодце была холодная вкусная вода, и кто бы ее не пробовал, говорил, никогда не пил слаще этой воды. Но потом колодец постарел, и вода из него ушла. Лишь на дне осталась черная жидкая грязь, в которой по ночам светились звезды. Вот пришел однажды к колодцу седой старик. — Здравствуй, колодец, — сказал он. — Вот мы с тобой и повстречались. — А ведь это я когда-то вырыл тебя и срубил твои деревянные ребра. — Ух! — вздохнул колодец, и на дне й его квакнула лягушка. — Когда ты был молодой, — продолжал старик, — из тебя можно было сразу брать по сто ведер. А за ночь ты снова заполнялся водой. И я тоже работал целый день. А стоило мне чуть-чуть поспать, и я мог работать снова. — х х о х о вздохнул колодец. — Жаль мне тебя, — сказал старик. — И крыша над тобой сопрела, и сруб твой изгнил, и ведро девалось неизвестно куда. — Хочу, чтобы ты снова был молодым. И старик принялся за работу. Вычерпал из колодца грязь, выбросил лягушку, принес бревна и стал рубить новый сруб. Долго он работал. Каждое утро приходил к колодцу, углублял его, тесал бревна и мастерил крышу. Но с каждым днем работа двигалась медленнее, потому что старику нужно было все дольше и дольше отдыхать. Наконец колодец был готов. Он стоял свежий, сияя желтыми боками, и от него пахло молодым деревом. И снова пришла к нему вода, и была холодна и вкусна, как прежде. На прощание старик подарил колодцу звонкую цепь и легкое жестяное ведро. — Вот, — сказал он, — стой здесь долго, пои прохожих водой. А состаришься, снова придет человек и омолодит тебя. — А ты, — скрипнул цепью колодец, — кто омолодит тебя? Э — Э-э-э, — махнул рукой старик и ушел по дороге. Колодец долго смотрел ему вслед и ждал его на следующее утро, и потом целое лето, а устал ждать, запечалился, и вода в нем стала такой прозрачной, что если кто-нибудь ее пил, то сразу молодел. На д в лет.